Леонид Иванович Добычин. Город Н. Александру Павловичу Дроздову. Один. Дождь моросил. Подолы Умаман и Александры Львовны Лей были приподняты и в нескольких местах прикреплены к резинкам с пряжками, пришитым к резиновому поясу. Эти резинки назывались паш. Блестели мокрые булыжники на мостовой и кирпичи на тротуарах. Капли падали с зонтов. На вывесках коричневые голые индейцы с перьями на голове курили. «Не оглядывайся», — говорила мне Маман. Тюремный замок, четырехэтажный, с башнями был виден впереди. Там был престольный праздник Богородицы Скорбящих, и мы шли туда к обедне. Александра Львовна Лей морализировала, и Маман, растроганная, соглашалась с ней. «Нет, в самом деле», — говорили они, — «трудно найти место, где бы этот праздник был так кстати, как в тюрьме». Сморкаясь, нас обогнала внушительная дама в меховом воротнике. И, поднеся к глазам Пенсне, благожелательно взглянула на нас. Ее смуглое лицо было похоже на картинку Чичиков. В воротах все остановились, чтобы расстегнуть пожи, и дама Чичиков еще раз посмотрела на нас. У нее в ушах висели серьги из коричневого камня с искорками. «Симпатичная», — сказала про нее маман. Мы вошли в церковь и столпились у свечного ящика. На проскомидию, отчитывая мелочь, бормотали дамы. Отец Федор в золотом костюме с синими букетиками, кланяясь, годил навстречу нам. «Я был польщен, что он так мило встретил нас». За замком шла железная дорога, и гудки слышны были. В иконостасе я приметил Богородицу. Она была не тощая и черная, а кругленькая. И ее платок красиво раздувался позади нее. Она понравилась мне. Схорно на нас смотрели арестанты. «Стой, как следует», — велела мне маман. Раздался топот, и крестясь, явились ученицы. Учительница выстроила их. Она перекрестилась и, оправив сзади юбку, оглянулась на нее, потом прищурилась, взглянула на нашу сторону и поклонилась. – Мадемуазель Горшкова, – пояснила Александра Львовна, покивав ей. – Дама Чичиков от времени до времени бросала на нас взгляды. Вдруг тюремный сторож вынес аналой и кашлянул. Все встали ближе, отец Федор вышел, чистяно с платком, Он приосанился и сказал проповедь на тему о скорбях. «Не надо избегать их», — говорил он. «Бог нас пощащает в них». Один святой не имел скорбей и горько плакал. «Бог забыл меня», — опечалился он. «Ах, как это верно!» — удивлялись дамы, выйдя за ворота и опять принявшись за пожи. Дождь капал понемногу. Мадмузель Горшкова поравнялась с нами. Александра Львовна Лей представила ее нам. Ученицы окружили нас и, отгоняемые мадемуазель Горшковой, отбегали и опять подскакивали. Я негодовал на них. Так мы стояли несколько минут. Посвистывали паровозы. Отец Федор забрался на дрожки и, толкнув возницу в спину, укатил. Мы разговаривали. Александра Львовна Леи жестикулировала и бубнила басом. Верно, верно, соглашалась с ней маман и покалыхивала шляпой. Мадемуазель Горшкова куталась в баа из перьев, подымала брови и прищуривалась. Ее взгляд остановился на мне, и какое-то соображение мелькнуло на ее лице. Я был обеспокоен. Дама Чичиков тем временем дошла до поворота, оглянулась и исчезла за углом. Простившись с мадемуазель Горшковой, мы поговорили про нее. Воспитанная похвалили ее мы и замолчали, выйдя на большую улицу. Колеса грохотали. Лавочники, стоя на порогах, зазывали внутрь. «Завернем сюда», — сказала вдруг Маман, и мы вошли с ней в книжный магазин «Эл Кусман». Там был полумрак, приятно пахло переплетами и глобусами. Томная «Эл Кусман» блеклыми глазами грустно оглядела нас. «Я редко вижу вас», — сказала она нежно. «Дайте мне священную историю», — попросила у нее Маман. Все повернулись и взглянули на меня. Эл Кусман показала на меня глазами, сунула в священную историю картинку и, проворно завернув покупку, подала ее. «Рубль десять». Объявила она цену и потом сказала «Для вас рубль». Картинка оказалась ангел. Весь покрытый лаком, он вдобавок был местами выпуклый. Маман наклеила его в столовой на обои, Пусть следит, чтобы ты ел как следует, сказала она. Сидя за едой, я всегда видел его. Миленький, с любовью думал я.